Глава двадцать Через день съемки закончились. То есть закончились они накануне. Последний съемочный день и, как определено традициями, банкет. Банкет, правда, получился не очень веселый, потому что все невольно вспоминали Олесю Руденскую и то, что произошло с Максом. И многие сидели за столом лишь потому, что обычай такой. Через час-другой кое-кто стал выбираться из-за стола, чтобы уехать в город. Закончилось все задолго до полуночи. Удивительно, что на столе оставались еще неоткупоренные бутылки вина и более крепких напитков. Жора Баландин, посмотрев на это нерадующий глаз изобилия, вздохнул. Ну все, провалится сериал с треском. Но сам-то он остался сидеть до упора, вместе с режиссером Борцевым, оператором, осветителем, двумя водителями и Максимом Башко, рядом с которым находилась исполнительница одной из эпизодических ролей, начинающая актриса Светлана Воронина. Башко, кстати, почти не пил, а Светлана и вовсе не прикоснулась к алкоголю. Ночевать Максим остался в Воронинском доме, заваленном коробками с реквизитом и прочим хламом. А Светлана вернулась в дом, стрижак. Утром она проснулась, начала приводить себя в порядок и решила позвонить возлюбленному. Но он пришел сам. Пришел, чтобы проститься. Стоял, мялся на крыльце. Первой его заметила Валентина Николаевна и пригласила в дом. Но Макс отказался и попросил позвать Свету. Так и стоял, ожидая, когда его девушка выйдет, как школьник, который решил пригласить одноклассницу в кино, не имея уверенности в том, что она согласится. Светлана вышла из дома и схватила башко за руку. «Пойдем в дом, ты как раз к завтраку!» Максим покачал головой и тихо произнес. «Я попрощаться пришел. Съезжу в Москву. Сейчас все равно монтаж будет, а потом вернусь на озвучание». «Так, может, вместе в Москву рванем?» — предложила Воронина, продолжая улыбаться. Башко молча потряс головой. «Что-то еще случилось?» спросила Светка. И улыбка на ее лице постепенно начала таять. «Мне кажется, нам лучше расстаться», тихо и печально произнес Макс. «Прости, дело не в тебе. Ты хорошая, красивая, заботливая. Я за тобой, как за каменной стеной. Но ведь тебе другой муж нужен». Такой, чтобы ты сама за ним, как за стеной. А мне не дано видать. «Я тебя люблю таким, какой ты есть», — попыталась возразить Света. Но Башко махнул рукой. «Это тебе только так кажется. То есть это тебе сейчас так кажется. А через месяц или два, пусть через год, ты сама поймешь, какой я на самом деле. Убогий и слабый». Потом вдруг я тебе изменять буду. — А зачем мне изменять? — удивилась Воронина. — Ты хочешь спать с другими? — Нет, не хочу. Но вдруг. Чисто теоретически. Вдруг ты узнаешь, что я тебе изменил. Как тебе будет такое известие? — Я тебя сразу убью! — попыталась отшутиться Светка. — Ну вот! — вздохнул Максим и посмотрел в сторону. — Я лучше один. Хочу к Яне заехать. Она в больнице. Нас заочно как раз вчера развели, но бросать ее одну именно сейчас... Ты ее до сих пор любишь? Башко покачал головой. Нет. Но просто сейчас было бы очень некрасиво вот так бросить ее, когда она в беде. На самом деле ты мне нравишься, но надо разобраться, насколько серьезно мое чувство. А вдруг это просто увлечение? если оно затянется, я сделаю тебя несчастной. Пусть, но если ты будешь рядом, то я буду счастлива до конца своих дней». Башко посмотрел ей в глаза и отвернулся. Опустился на одну ступеньку. «Прости, но мне надо ехать. Машина с аппаратурой и реквизитом уже ушла, а люди, которые остались, поедут в автобусе. Я с ними. Они, кстати, меня уже ждут». «Я могла бы тебя довести. Сделала последнюю попытку Светлана. Макс покачал головой и опустился еще на одну ступеньку. «Я поеду со всеми. Ты пойми, я прощаюсь, но не навсегда. В любом случае, мы друзья, и у меня останутся тебе только самые лучшие воспоминания. Я тебе позвоню. Прости». Он спустился с крыльца, ступил на дорожку. Сделал пару шагов, и замер, словно раздумывая. Потом повернулся. Светка уже готова была броситься к нему, но Башко снял со своей шеи массивную золотую цепь и вернулся к крыльцу. Чуть не забыл. Возьми обратно. Светлана подставила ладошку, взяла свой подарок. — Ты же не позвонишь. — Пока, — сказал Максим, быстро повернулся и зашагал к калитке. Светка бросилась следом, догнала и сунула цепь в карман его куртки. «Это подарок. Хочешь, носи и вспоминай меня. А не хочешь вспоминать — продай. Все легче будет. Никакой тяжести на шее и обузы вроде меня. Живи легко, дорогой». «Зачем ты так? Ведь я...» Он не успел договорить. Светлана обхватила его шею двумя руками, прижалась к нему, быстро поцеловала и отстранилась. «Ну ладно, любимый, как говорят у нас в Америке...» «Hit the road, Джек. Он не успел дойти до калитки, когда Воронина взбежала на крыльцо, не стала задерживаться, чтобы смотреть ему вслед, тут же влетела в дом, захлопнула за собой дверь и прижалась к ней спиной. «Светочка и Максим!» — услышала она голос Валентины Николаевны. «Идите завтракать!» Насте не хотелось вылезать из постели. Она нежилась в ней и проклинала себя за внезапно возникшую лень. Не хотелось ничего делать, а только лежать вот так и нежиться, ожидая, когда придет Игорь. Он поднялся рано, пока она спала. Потом вернулся, уже одетый и пахнущий растущими во дворе цветами. Тогда она уже не спала, а только-только закончила видеть сны о своем счастье. Лежала с закрытыми глазами на полпути между мечтами и солнечным светом, который ощущала ресницами. Потом почувствовала аромат лилий. Провела двумя руками по лицу, прогоняя сны, и одновременно поправляя волосы, открыла глаза и увидела Селезнева с букетом. — Привет! — шепнул он. — Я тебе сегодня не говорила еще, что люблю тебя. Воронины перебрались в свой опустевший дом. Перебрались быстро, но проветривали комнаты очень долго, чтобы избавиться от киношного духа. Так выразилась Светлана, которая пришла в дом Иволги, чтобы побыть с подругой. Рассказала, что Нина Петровна в себя не может прийти после того, как увидела давно оплаканного мужа живым и почти невредимым. Теперь она все время молчит, и то и дело начинает плакать. Плачет тихо без истерик. Утешать ее некому, потому что Нина Петровна никого не хочет видеть. В первую очередь мистера Боума, у которого, если не истерика, то паника. Вместо того, чтобы успокаивать жену, он подходит к ней и спрашивает одно и то же. «Так мы получим свои деньги?» То же самое он пытался выпытать и у Светы, когда она выходила из дома. Света сначала не ответила, а потом, взбешенная, высказала Майкл все, что думает про него, про Америку, про Голливуд, вообще про киноискусство и про американскую налоговую систему. Может быть, сказала что-то лишнее. Но, как оказалось, в покинутом съемочной группой доме остался висеть плакат с портретом Максима Башко, на котором, под пожеланиями новых творческих успехов артистки Ворониной, расписались все члены съемочной группы, включая водителей и гримершу. Воронина была грустна, и хотя принесла с собой бутылку шампанского, пить отказалась. Радоваться и отмечать было нечего. Просидела она с Настей почти два часа. Казалось, ничто в мире ее не интересует. И только перед тем, как уйти, вспомнила. «Купила три теста на беременность. Один остался. Тебе нужно?» Настя отказалась. И, как потом выяснилось, напрасно.